Глава двадцать первая. «Срочно запрашиваем помощь», — гласила надпись в объявлении для всех людей, состоящих в группе. Нас окружила большая толпа зомби на углу улицы Бисмарка и Торговой. Вот, блин, почти же дошел до дома, с грустью смотря на видневшийся вдалеке силуэт небоскрёба. «Ждите, высылаем подкрепление». Они будут у вас примерно через 25 минут». Не зря комбат сидит в своем кабинете сутками напролет. Его реакция не заставила себя долго ждать. «У нас нет времени. Наверное, прощайте», — написал боец. «Передайте нашим женам и детям, что мы их любим. И это, позаботьтесь о них после нашей смерти». «Вот, блядство, что за сопли! Они должны жилы рвать и выбраться к тем, кого любят. Я из другого мира вышел, на костях и реках крови». а эти в родном городе собрались погибнуть. Держитесь, это приказ. За свою суровость он мне и нравится. Именно таким должен быть лидер. Мне до них добраться можно минут за десять, а если поспешить, то с блинками буду за пять, а может и за три. Вот только стоит ли ради них рвать жилы? Но группа как бы моя, и бойцы тоже. Ладно, уговорили. Да и как пропустить хорошую передрягу? Я тоже, когда собираюсь на вылазки, понимаю, что могу не вернуться, и меня это устраивает. Весь этот экстрим доставляет мне удовольствие, а жить ради удовольствия всегда прекрасно. Развернулся и помчался им на помощь. Прибыв к ним, оценив обстановку, подумал, что они не преувеличивали опасность. Зомби здесь собралось действительно много. В одном месте было много стрелков, прыгнов, а также гончих. даже несколько арахнидов увидел. Парни спрятались в небольшом магазинчике и через разбитую витрину пытались отстреливаться. Но зомби, несмотря на потери, уже почти добрались до них. Почему, как только я приношу им красные коробки, происходит какая-нибудь хрень, и они обязательно должны потратить все запасы? Ситуацию усугубляли стрелки, и это паршиво. Не нравится мне эта ситуация. Всего пару дней назад эта улица была совершенно безопасна, и зомби здесь было не больше двух трех десятков. Что же спровоцировало сейчас такой напор зомби? На размышления нет времени. Отправляю сначала две взрывные, а потом еще две воздушные стрелы в толпу монстров, стараясь отвлечь их внимание от бойцов. На некоторое время им становится легче, а я уже вовсю работаю маленьким стрелочным миниганом, выпуская стрелы со скоростью света во все, что движется. По крайней мере, мне так казалось. Вот один зомби-прыгун заскакивает в окно, а мне не хватает времени снять его. Но, к счастью, он оттуда сразу улетает от выстрела дробовика. Ситуация накаляется с каждой минутой, а зомби прут, как заведённые, словно их кто-то ведет, и это меня напрягает. Если так и дальше будет, тогда и подкрепление не поможет. Внимание! Персональное испытание. Помогите своим людям выжить, убив 250 единиц заражённых единовично. Награда — серая коробка в количестве 100 единиц. В случае отказа или провала задания, вы в течение месяца будете лишены приглашения на испытание. Но пипец. Меня что, система взяла на слабо? Стоит мне только подумать, что бойцам хана, и мне им не удастся помочь, как нарисовалась система. Да еще и в ультимативной форме. Ну уж нет, помирать они собрались. Найму некроманта и воскрешу, хрен вам, а не смерть. Сам всех зомби убью, а потом сдам вас комбату, а он вам такую веселую жизнь устроит, мало не покажется. Так я думал ровно до того момента, пока не увидел трёх громил. Теперь подкрепление точно не поможет. А когда простая стрела отлетела от шеи громилы, я осознал, какая жопа сейчас начнется. «Убегайте оттуда!» — быстро набираю сообщение. «Я их задержу!» Блинком прыгаю с крыши дома на улицу, достаю свое старенькое копье и иду в ближний бой без невидимости. Рискованно, а что делать? Мне надо обратить их внимание на себя. К счастью, сейчас уже могу не бояться царапины и упусов. А это все меняет, очень сильно меняет. Я дрался, как лев. Или львёнок, тут уж как посмотреть. Одним мощным взмахом копья сразу двое зомби распадались на четыре половинки, так как не было времени прицеливаться в их шеи. Когда меня уже начало тошнить от блинков, я понял, что теперь все стало намного серьезнее. Работу копьем я чередовал со стрельбой из лука, но в такой толпе от него толку было мало». Тут помогали только специальные стрелы, которых у меня не очень много. Поэтому приходилось выбирать самые опасные скопления зомби и посылать их туда. Таким образом, с помощью стрел темной энергии я укокошил громил. Вдалеке услышал звуки стрельбы. Кажется, подмоге самой нужна помощь. Впрочем, как и мне. Но чего то мне хотелось смеяться. Все мои мышцы были напряжены и горели огнем от боли, а я улыбался, счастливый, как ребенок. Вот оно. Как же это приятно. Наверное, я больной на всю голову, однако сейчас я ощущаю себя по-настоящему счастливым и свободным. Мне стали помогать бойцы, которые умудрились залезть по фасаду здания на косую крышу и оттуда вели обстрел. Боковым зрением заметил, что выжил весь отряд, чему я был очень рад, так как система точно не указала, что у меня есть право потерять парочку людей. Однако мне непонятно, почему они не ушли. Блять, почему они еще там? Если появятся летучки, то им хана. «Держись, Марк! – кричит с крыши мне боец, которого я едва услышал. «Пять отрядов уже вышли на помощь! Мы комбату только что сообщили, как у нас тут весело!» Действительно, мне приходили сообщения. Но я отмахивался от них, так как в горячке боя не было времени прочитать. Самое подшивая — это кровь. Она стала моей второй кожей, от запаха тошнило и хотелось выть, но этого не мог себе позволить. Каждый миг уходил на взмахи копьем, чтобы удержать зомби на расстоянии. Вполне вероятно, у меня получится сбежать по крышам, но это запасной вариант. Если я сбегу отсюда, зомби переключатся на бойцов, а система дала на них задания, и их нельзя потерять. Однако копье кончилось, в прямом смысле. Со звонким «дзинг» оно лишилось наконечника. Теперь мои дела стали еще хуже. В руку перекочевал двуручный меч первого уровня. Мой уровень позволял держать его с легкостью, а его длина не уступала короткому копью. По правде говоря, копье уже не лучшее оружие для зомби. Им последнее время стало неудобно пользоваться. Мне надо что-то наподобие Глефа или катаны. Мне хотя вспомнилась блондиннистая девушка с катаной. Интересный она персонаж, ничего тут не скажешь. Думаю, когда ее поднатаскает, она станет полезным бойцом с ее скоростным навыком. Совсем близко заорал огромный мудень и попер на меня, при этом расталкивая и убивая по дороге своих маленьких собратьев. «Чего рычишь у шлепок? Хочешь меня поиметь? Так иди сюда, я сам тебя поимею!» Не помню, что уже творю, начал орать в ответ и достаю последнюю стрелу темной энергии. Прописав точный удар в грудь, от которого обычные зомби отлетают в толпу своих, я натянул лук и выстрелил. По мере того, как я натягивал лук, голоса становились громче и громче. Кажется, они смеются. Стоп! Откуда голоса? У меня что, последняя стрела оказалась с мухоморами? А может, мой чердак поехал? Кому предназначен этот смех? Задумался, срубая голову очередному зомби и делая новый замах. Удар, выпад, блин, блинк, не успевая остановить головокружение и отпрыгнуть в сторону, как в мою грудь врезается сразу два штыря зомби-стрелка. Ха! испуская воздух из легких. Броня спасла, но, как сука, больно. До места, где только что стоял громила, сейчас пустая плешь, и лишь сухие кости источают темные миазмы. От них звучит новый смех. Им смешно. Они смеются надо мной. Смешно? Ну что, глюки? На моем лице появляется злобная улыбка на грани безумия. Я тоже умею смеяться. Пятерка Вадима, наткнувшаяся на орду бродячих зомби, спаслась лишь чудом. И это чудо организовал Варк. Он вовремя пришел на помощь и перевёл всё внимание монстров на себя. Бойцы сидели на крыше, понимая, насколько они беспомощны. Хотели уже спуститься вниз и принять вместе с ним последний бой, когда он переместился на другую сторону. А одним там делать совершенно нечего. У двоих из них были навыки, но не было маны и сил. Выходит, он сейчас сражается только ради них, и от этого им было муторно. Они беспомощны, и это бывалых бойцов просто вымораживало. — Но где там уже помощь? Почему так долго? — не выдержал Ваня и от злости грохнул кулаком по крыше. «Они в пути. Первая группа попала в засаду», — ответил Вадим и до боли сжал зубы. «Варк, конечно, таяща козлина, но я не хочу, чтобы он умирал ради нас», — сказал Андрей, позывной вышка. «Парни, что это такое?» — лицо Ивана было взволнованным. Его товарищи поспешили проследить за его взглядом. А там было на что посмотреть. Варк только что словил две иглы грудью и, кажется, от такого должен был сразу умереть. Вместо гибели... Он лишь отлетел на пару шагов назад, устояв на ногах. Он вообще человек. Как говорил комбат, он Варк. Но то, что дальше начало происходить, удивило всех. Варк совсем не по-человечески загнулся и зашелся диким смехом. «Только мне жутко стало», — решил уточнить Андрей. Варк не прекращал смеяться и, перехватив покрепче здоровенный меч, который он держал одной рукой, сам ринулся на врага. Дальнейшие события люди уже вряд ли смогут забыть. Кровавая бойня, в которой человек показал толпе зараженных их место, чередуя лук и меч, варк успевал стрелять во все стороны, даже не целясь. Жуткая темная энергия, видимая даже простым людям, расходилась и поглощала твари, оставляя от них лишь черные кости. Морозные стрелы замораживали сразу десятки зомби, которых разбивал парень ударом своего громадного меча на множество ледяных осколков. Воздушные стрелы разбрасывали противника как осенние листья, поднятые ветром. Подмога наконец-то подоспела, как и в лучшем американском фильме, только под конец всего сражения. Они удивленно застыли на месте, не зная, как реагировать и что сказать. «Не знаю, как вы, а я на всякий случай выучу правила, связанные с Варгом», пробормотал один из них. «Разве такое может быть? Как обычный человек может остановить целую орду этих созданий и при этом остаться в живых?» «Он, кажется, ранен», — не согласился с товарищем его друг. После слов о ранении, люди внимательнее принялись рассматривать Варга, который кривой походкой шел к ним, не выпуская из рук своего меча. «Неужели ему конец? Он что, сейчас станет зомби?» От одной такой мысли людям стало страшно. Одни боялись потерять такого сильного союзника. Были и те, кому страх заливал глаза только от одной мысли, что такой сильный зомби будет бегать по городу, устраивая охоту на них. «Я не стану зомби, не бойтесь!» Бесчувственным голосом, который пробирал до дрожи, сказал подходящий к ним парень. «На пятнадцатом уровне мне дали иммунитет от этой заразы». «Пятнадцатый?» — хотелось зарать в голос людям. Эта новость затмила даже новость об иммунитете. «Чего встали, болваны?» — крикнула, помнившись, Федя, который возглавлял подмогу. «Бегом к Варгу, не видите, он еле стоит на ногах». Все закрутилось в один миг. В Варгу было предоставлено два плеча, на которые он тяжело уперся. Солдаты даже не поморщились от такого обилия крови и шмётков от мёртвых зомби на нём. Для них сегодня было честью помочь герою, который спас их товарищей и остановил такую орду. По дороге домой Варк смог удивить людей ещё не раз. У него было множество мелких ран и порезов, и даже укус на плече. Все раны кровоточили, поэтому парню приходилось постоянно останавливаться и глотать сразу по два пузырька с зельем. За всю дорогу он их выпил штук десять, и только тогда его состояние начало стабилизироваться. «Ему надо в больничку. Помогите ему дойти до туда», — начал был отдавать команду Федя. «Нет, не надо в больницу», — перебил его Варг. «Домой. Я в порядке, только сильно устал». Феде такое не понравилось. Но кто он такой, чтобы сейчас спорить с Варгом? Насчёт его заражения сразу сообщили комбату, и тот принял сложное решение довериться Варгу в этом вопросе. Он, конечно, поверил в его иммунитет, Но на всякий случай сегодня на его этаже будут дежурить раз два отряда, которые в любой момент позовут на помощь. Бледные лица и полные ужаса глаза людей — вот что видели бойцы в коридорах, когда проводили варга домой. Некоторым становилось дурно от полностью залитого кровью варга и далеко не лучшего вида бойцов. Сегодня многие смогли поднять уровни и окунуться во все это дерьмо с головой. Не обошлось и без ранений. У Петровича сегодня будет много работы. Возле квартиры парня нервно ходил туда-сюда комбат, который лично хотел убедиться в адекватности Варга. Заодно подготовил его девушек на случай, если все окажется плохо. «Ты, как всегда, решил отличиться, да?» — с пониманием спросил у Варга мужчина. «А вы, как всегда, попадаете в неприятности?» — вернул ему колкость парень, криво улыбнувшись. «И всем же быть героями. Обществу нужны и руководители, и врачи, и как минимум простые люди». Которые будут обустраивать быт героев, начал свою речь комбат, но его перебил Варк. Я, похож, больше на пугало, чем героя, усмехнулся он. Сколько сегодня не сможет уснуть человек от страха. Есть такое! засмеялся комбат и без отвращения подошел и крепко обнял парня. Рад, что ты в порядке! Я спасибо за спасение моих людей. Ты сегодня помог многим семьям, сохранив жизнь их кормильцев. «Обвращайся, всегда рад, вот только не завтра», — отмахнулся парень. и Его слегка качнула в сторону от усталости. «Мне пиздец?» — неожиданно спросил Варк. Комбат лишь улыбнулся и кивнул на дверь. «Если ты про них, то да». «Эх», — грустно вздохнул Варк и поплелся к своей двери. «Вы разгромили блуждающую Орду и внесли 70% прогресса в эту победу. Вы первый человек, который справился в одиночку. Вам полагается награда на выбор. Камень мастерства Иваратуатху. Камень мастерства Эдейны Аджар. Камень мастерства Теретионг. Такое сообщение я получил сразу после битвы, но перед ним было и другое. Вы получили 19 уровень. Ваше тело стало сильнее. Ваши реакции и скорость увеличены за счет усиления связанных в организме этих процессов. Вы получаете серию коробки в количестве ста штук. Еще не успев выйти из боевого транса, система закидала меня сообщениями. Стоя посреди горы, обезображенных трупов, еле дышал, но улыбался. Вот это меня торкнуло. С трудом вспоминая, как все было, лишь помню, что смеялся. Буря наслаждения от битвы заполонила меня, а дальше отрывочные моменты. По дороге домой я уже смог привести свои мысли в порядок и был ужасно доволен собой. Весь побитый, как собака, зато победитель. Мне давно не хватало именно такой битвы, где можно было выложиться по полной, отвести душу, не сдерживаясь. Плохо только, что спалился, раскрыв свои умения. Да и ладно, плевать. А еще мои запасы, которые я так долго скупал, показывают дно. Сколько дней мне придется восполнять потери, даже не представляю. Лучше в ближайший месяц туда не возвращаться. Там теперь территория падальщиков». Каждый мой шаг отдавался болью в теле, поэтому приходилось нещадно глотать зелья, забывая про откат после них. Но ведь это будет потом. Сейчас надо остановить кровотечение и набраться сил, чтобы попасть домой. Моя регенерация здорово в этом помогла. Самое страшное было войти в дом. В таком виде девушки меня еще точно не видели. «Помоги мне!» — скрикнула Полина, обращаясь к Кате и подбежав ко мне. «Куда несём его?» — спросила Катя подругу. «Эй, я вообще-то тут с вами и могу сам идти», предпринял попытку доказать свою самостоятельность. «Милый, помолчи, пожалуйста», Затнула меня Полина и обратилась к Кате. Несем его сразу в ванну. Его надо отмыть и обработать все раны». Так и потащили мою тушку против моей воли и закинули в ванну. Самым неприятным было следить за лицами девушек, как они хмурились при виде моих ран и с каким грозным видом смотрела на меня Полина. «Своё оправдание скажу, что сегодня был отличный день». облокотившись на бортик, сказал он с глупой улыбкой. «Дорогой, ты хочешь, чтобы у твоей любимой появились седые волосы раньше времени?» — упрекнула меня Полина. «Я же переживала за тебя, места себе не находила». «Ты знаешь, меня не так просто убить», — гордо попытался выпрямить спину, но застонал от боли. «Ведёшь себя, как Лиза», — фыркнула девушка. «Кать, нам надо залезть в ванну, чтобы содрать с него броню». Девушки возились с ней долго, но ничего не получалось. Тут без воды не справишься. Она прилипла к телу намертво». Она повернула ручку крана, и на меня полилась теплая водичка. «Давайте я полежу здесь минут десять, а вы позже придете. Мне бы не помешало отдохнуть». «Так», — насупилась Катя. «Ты за нас не переживай». «Угу», — согласилась с ней Полина. «Ты лучше лежи и наслаждайся тем, что тебя сейчас будут мыть две такие красотки». Делать было нечего. А сопротивляться не осталось никаких сил. еще совершенно не смущался Кате. Наверное, усталость сделала свое, А может, уже привык к ней. Когда с меня все же отодрали грязные вонючие доспехи, девушки сами стали раздеваться. «А это зачем?» — указал на полетевшую сторону одежду. «Неудобно в мокрой одежде сидеть в ванной», — объяснила Полина, как маленькому. «А я просто пожал плечами. То я такой, чтобы противиться двум очаровательным девушкам в нижнем белье. Лежу и наслаждаюсь их видом». «Как много ран!» печально покачала головой Полина. «Завтра их не будет. У меня есть навык регенерации, и для меня это всего лишь царапины». «Да, у меня иммунитет от заразы, так что не бойтесь, зомби я не стану». Катя не отставала от Полины и изучающе водила своими руками по моим ранам. Спустя два часа я был полностью отмыт до блеска и нежился, лежа в теплой чистой воде, а под боком примастились у старшей девушки. «А это нормально?» — на всякий случай уточнил нашу ситуацию. «Мы устали». «Дай нам тоже отдохнуть», — потёрлась об меня Полина. «Угу», — подтвердила Катя. Понежившись вдоволь в воде, мы вышли и стали одеваться. Война войной, а обед по расписанию, о чём напомнило мое бурчание в животе. Приняв пищу, я снова стал клевать носом и был сопровождён в спальню, где меня ждал новый сюрприз. Девушки отказывались ложиться в свои постели, предпочитая лечь со мной. «Девочки, вы сегодня спите сами в своей комнате». «А мы должны быть рядом с Игорем. Он был ранен, и ему в любую минуту может понадобиться наша помощь», — сообщила детям Полина. Те были совсем не против. Уложив детей спать, они вернулись в мою спальню, по-хозяйски закинули свои ножки на меня с двух сторон, и так мы сразу уснули. Что-то говорить, еще спросить, что в моей постели делает Катя, у меня просто не было никаких сил».